Глава десятая За окном сгущаются сизые сумерки. Нам бы еще засветло надо было выйти отсюда на большие выселки. А мы вон досидели до какой поры, и ничего особенно толкового здесь не высидели, и продолжаем сидеть. Венька отвечает теперь на вопросы о налогах. Это уж черт знает что. При чем здесь налоги? И опять его спрашивают про заводы, которые, может быть, когда-нибудь тут выстроят. А может, их и никогда не выстроят. А нас сейчас, когда мы выйдем, подкараулит на дороге тот рыжий бандюга, Лазарь Баукин. Да подкараулит не один, а с компанией. И не доживем мы ни до каких заводов. И до социализма не доживем. Я уже сильно сержусь, новеньку. Молодая хозяйка в красной с белыми горошинами кофточке спрашивает, не выпьем ли мы чайку или, в крайности, молочка. — Молочка выпьем, — говорит Веньк. И вот мы пьем молоко. — А сумерки за окном все сгущаются. — Может, Венька тут собирается ночевать? — Нет. Попив молока, он ладонью вытирает губы, благодарит хозяев, прощается. И я тоже прощаюсь, и мы выходим во тьму. Некоторое время молча идем по хрустящему снегу, закинув лыжи на плечи, и с удовольствием вдыхаем после душной избы легкий морозный воздух. «Позор!» — наконец говорит Венька, когда мы проходим мимо тускло мерцающих окон избы. «Просто позор!» Какой-то беглый студент пришел, Чё-то такое набрехал мужикам, и все как будто так и надо. Как будто и советской власти нет, ерунда какая. Даже не верится, что тут так живут. Как на острове. Никто с людьми не разговаривает, ничего не объясняют. Мы вот только с тобой немножко с ними потолковали. — Ну уж и немножко, — усмехнулся я, — Все еще сердитый новеньку за то, что мы так долго просидели здесь и теперь в потьмах должны идти еще неведомо куда? И вообще, я считаю, это не наше дело тут разговоры разводить. А чье же? Веньк тоже заметно сердится. Ты что, считаешь, что ты не обязан разговаривать с людьми, как комсомолец? Обязан. Но мы все-таки не для этого приехали. А для чего? Ну, откуда я знаю? Я думал, у начальника или у тебя есть какой-то план. А у тебя какой план? Венька даже остановился, точно загораживая мне путь. И я увидел, как у него блестят глаза во тьме. — У тебя-то, я спрашиваю, есть какой-нибудь план? — Ну, что ты придираешься? При чем тут я? Если б меня спросили, я вообще все не так бы повел. А как? Я привез бы сюда всех этих курсантов с повтор курсов, окружил бы каждую заимку и хотя бы ближние леса и начал выколачивать. — Кого выколачивать? — Население. — Ну, зачем население? Бандитов. — А откуда ты знаешь, кто тут бандиты? — спросил Венька, положив свои лыжи на снег. — Ну, можно все-таки понять. Я тоже снял с плеча лыжи. Вот твой рыжий крестный, этот самый Лазарь Баукин, открыт ходит по заимке, еще насмехается, и мы с тобой ничего сейчас не можем ему сделать, а он... Я хотел сказать, что Баукин еще сегодня подкараулит нас где-нибудь, но не сказал, не решился. Венька это сам знает. А если я скажу, он подумает, что я струсил и его пугаю. Я сделал вид, что у меня не застегивается пряжка от ремня на креплении, и выругался, чтобы не продолжать разговор. А Венька вдруг засмеялся. Может быть, он понял мою хитрость, понял, что я побаиваюсь и еще больше боюсь признаться в этом? — Мы сворачиваем к лесу. Он чернеет невдалеке и кажется, что это не лес, а забор, высоченный каменный забор, и за ним еще видно здание с башнями и крестами на башнях. Веньк спрашивает. — Ты как думаешь, кто это у кого вот мы сейчас в избе были? — Ну, по избе, по обстановке, я думаю, кулак. — Кулак — это еще пустяки, это устцов Елизар Деменч очень крупный бандитский связщик. И еще старичок там был, который Жиган фругал. Это тоже связщик, Енютин. У него сын в Клочковской банде действовал. Мы его убили в Золотой паде. Правильно вспомнил я. Один убитый действительно был, мы точно установили Енютин. И этот Устцов тоже зятя потерял. Дочка его в красной кофточке — бандитская вдова. Мужа ее в прошлом году убили. А слышал, как они разговаривают? Птицы, зверей жалеют. — А ты с ними разговорился, стал им что-то объяснять? — Да им я что ли объяснял? Тут же всякий народ. И то обидно, что людям никто ничего не объясняет. И мы тоже хороши. Второй год тут крутимся вокруг да около, а толку мало. А эти старики так и не поняли, кто мы и откуда. — Ну, как не поняли? — засмеялся Веньк. Они тоже не дураки. Они и про оружие нас спрашивали неспроста, и похвалили за смелость, чтобы испугать. — Эт двойной народишка с двойным дном, им палец в рот не клади, откусят. Венька от чего то повеселел, вынул из кармана ржаной сухарь, разломил его и дал половину мне. Сухарь был присыпан крупной солью, прикипевшей, но не растворившейся в хлебе. Покусывать и сосать его сейчас было величайшим наслаждением. И еще имею брынзу! — сказал Венька и протянул мне кусок. — Да ты погоди! — хотел я удержать его от расточительства. Мы только что попили молока. А нам еще, наверное, идти идти. Все сразу съедим, потом заплачем. — Не заплачем! — опять засмеялся Венька. — Нам теперь недалеко до больших выселок. Мы быстро добежим. Часа за два. Я тут летом был. Правда, я тогда на телеге ехал. — А как у тебя плечо? — Ничего. Ты знаешь, как будто даже лучше. Поначалу, когда палку берешь, больно, а потом ничего. — Мы идем не по дороге, хорошо наезженной, чуть поблескивающей во тьме, а почти рядом с дорогой по глубокому снегу. — А эту женщину, такую мордастую, в пестром платке, ты заметил? — спрашивает Венька. — Это какую? — ну, которая сидел против меня, такая румяная, черная, такие немножко нахальные и все-таки немножко симпатичные глаза. Она еще спросила про жиганов, когда говорили про птицы-зверей. Ах, это, вспоминаю я, которая натянула платочек на глаза. Так это же и есть Анфиса Большакова, которая жила с императором. Но он ее, говорят, бросил. Дурак. Неужели это она? Удивляюсь я, и мне очень жаль, что я не рассмотрел ее как следует. Правда, мне больше всего хотелось посмотреть кланьку Звягину, которую сильно хвалил за красоту старший милиционер Воробьев. Она живет, он сказал, где-то у Пузырева озера. И я спрашиваю Веньку, а Пузырева Озеро отсюда далеко? Мы сегодня туда не попадем? Ну что ты? Конечно, не попадем. Это очень далеко. Нам бы только до больших выселок добраться. И Венька, продвигаясь впереди меня, заметно прибавляет ходу. Наверное, у него уже в самом деле не болит плечо. Или он только бодрится. Но я едва поспеваю за ним по скользкому, чуть подтаявшему снегу. Уж скорее бы в самом деле дойти до больших выселок. Лыжи как будто разъезжаются в разные стороны. И к тому же начинается ветер. — Похоже, пурга будет, — говорю я. — Похоже, — соглашается Венька. — Но мы быстро добежим. Уже совсем недалеко. Только надо держаться дороги. Дорога тут прямая. Дорога все время идет вдоль тайги, которая шумит на разные голоса. Будто там, внутри, в самой глубине, в чищобе, громко переговариваются люди, завывают волки и грозно мяукают огромные коты. Но это только кажется. Никого там нет. Во всяком случае, можно поручиться, что близ заимки, близ дороги никого нет. И не может быть в такое время. А у страха глаза велики. Не надо, однако, настраивать себя на всякие ужасы. Это первое правило. Не надо себя настраивать. Просто в тайге, как всегда на сильном ветру, завывают ели, свистят голые прутья берез и трещат, ломаясь неуклюжие ветви сосен. Все это вместе и создает разноголосый пугающий шум. Венька оглядывается. — Ну, как ты? — Ничего. Ну, — давай нажимай. Мы уж совсем близко. До пурги добежим, до больших выселок. А там спать. Или, может, еще потолкуем с кем-нибудь. Тут на выселках есть наши люди, если если их, конечно, не стукнули. На дороге что-то большое чернеет. Чернеет и как будто шевелится. Ну да, шевелится. Может, это кони? Если кони, лучше всего попроситься доехать до больших выселок. Это венька бодрится. Не может быть, чтобы у него так быстро зажило плечо. Это он бодрится, а нам еще и завтра ходить на лыжах, и послезавтра. Мы приближаемся к тому, что чернеет на дороге, и теперь ясно видим, что это не кони, а люди. И хриплый голос с дороги спрашивает. — Веньямин, это ты? — Я, — говорит Венька, и, останавливаясь, снимает лыжи. По голосу я сразу узнаю, Лазаря Баукина. Теперь я хорошо вижу и его большую медвежью шапку. Она у него как котел на голове. Я тоже снимаю лыжи и иду вслед за Венькой к дороге. — При этом разговора не будет, — показывает на меня Баукин. Во рту у него торчит окурок. А когда он затягивается и окурок вспыхивает, видно, как посверкивают его злые глаза. Недалеко от него стоят еще два мужика. Их смутно видно. Непонятно даже, молодые они или старые, и что у них в руках палки или обрезы. — Ты меня тут подожди, — говорит мне Венька, и переходит с Лазарем на другую сторону дороги, где стеной стоит ревущий черный зубчатый лес. Немного погодя, за ними в лес уходят и два мужика. Кажется, у них в руках обрезы или, может быть, охотничьи ружья. А я стою на обочине. Пурга меня теперь не тревожит. Я тревожусь теперь за судьбу Веньки и, конечно, за свою судьбу. На животе у меня под телогрейкой в кожаной петельке кольт. Он так хорошо приспособлен, что его незаметно, если смотреть со стороны. И там, в распопине, в избе, не заметили, что мы с оружием. Даже лицемерно пожалели нас. Но нас жалеть не надо. Я вынимаю кольт из петельки и кладу за пазуху. Мало ли что может случиться. При всех обстоятельствах Венька ведет себя рискованно. Если Лазарь хочет завести какой-то секретный разговор, при котором даже я не могу присутствовать, зачем же пошли за ними в лес эти два мужика? А вдруг они стукнут веньку? Но тогда зачем они меня оставили? А может, они тут не одни? Может, у них тут расставлены посты? Может, они и меня после хотят стукнуть? Мысли разные лезут в голову. Но я по опыту знаю, что нельзя давать волю даже мыслям, чтобы потом не было стыдно. Это хуже всего заранее перетрусить. Надо уж как-нибудь перетерпеть. И я стараюсь вспомнить что-нибудь веселое, что-нибудь самое смешное из своей жизни, чтобы развеселиться и успокоиться. Но ничего подходящего вспомнить не могу, хотя уже долго стою на обочине. Наконец, Венька выходит на дорогу и зовет меня. А Лазарь Баукин и его товарищи так и не вышли из лесу. Может, они углубились в лес? Может, они там и живут в лесу? В лесу, в тайге, сейчас тише, чем на открытом месте. Шумят только вершины деревьев, а внизу тихо. По дороге же вовсю разыгрывается пурга — Мелкая колючая крупа бьет в лицо. Даже Венька говорит, смотри, какая ерунда начинается. Просто идти никак невозможно. Теперь я пытаюсь успокоить его. Ничего. Ты же сам говорил, что до больших выселок недалеко. Добежим да как-нибудь. Не больные. Да, выселок недалеко. Останавливается Венька. Но мы на выселке не пойдем. Нет смысла. Мы сейчас махнем. На Пузырево озеро. Можно было бы напомнить Веньке, что он сам только что сказал, на Пузырево озеро мы сегодня не попадем, это очень далеко. Но я ни о чем ему не напоминаю. И он не спрашивает моего совета. Тут уже вступают в действие не наши давние приятельские, а сурово служебные отношения. Я молчу. На Пузырево, так на Пузырево. Мне, в конце концов, все равно не я, а Веньк, старший помощник начальника по секретно-оперативной части. Я даже не спрашиваю, о чем он разговаривал с Лазарем Баукиным. Я только смотрю, как он, расстегнув телогрейку, потуже затягивает ремень на гимнастерке. Я делаю то же самое. Потом он говорит, ну, пошли, нам сейчас дорога каждая минута. Придется идти часов пять не меньше, если, конечно, по хорошей погоде. А в такую муть даже не знаю, когда дойдем, но надо. Короче говоря, лазарь дает нам в руки серьезную нитку. Дураки будем, если не ухватимся. Ну-ка, попробуем с этой стороны пойти. Перепрыгнув через канаву, он опять встает на лыжи и молча бежит впереди меня. Он по-прежнему пользуется только одной палкой. Вторую держит под мышкой. Видно, у него все-таки болит плечо. Но он не хочет говорить об этом. Да и трудно сейчас говорить. Даже дышать трудно. Мы долго, молча бежим навстречу пурге. Вернее, не бежим, а еле-еле движемся. Наконец, нам удается обогнуть большой участок леса. Веньк сворачивает направо и мы входим, как в аллею, в широкую просеку. Ледяная крупа бьет теперь нам в спины, дышать легче. — Хорошо еще, что мы молока попили, — говорит Венька, а то, не жравши по такой дороге, далеко не уйдешь. — А еще далеко? — Далеко. Я отворачиваю обледенелый обшлак рукава, зажигаю фонарик, смотрю на часы. Девятый час. Двадцать минут девятого. Значит, мы в пути больше трех часов. А сколько нам еще идти? Из просики мы выходим на поляну, и опять пурга с ревом накидывается на нас. Венька останавливается, приседает. У него оборвался ремень на крепление. Он садится на снег. Я сажусь рядом с ним на корточке и хочу посветить ему фонариком. Мне надо, — говорит он. Тут открытое место, свет далеко видно. А я и так все разгляжу. У меня глаза кошачьи. Он достает из-за пазухи запасной сыромятный ремень, обрезает его ножом, привязывает. — Хорошо, отдохнули, — смеется он, снова становясь на лыжи. — Ну, пошли дальше. Лазарь говорит, — это на ваше счастье такая погода. Кланя Звягина вас будет ждать. Почему это она нас будет ждать? Откуда она нас знает, хотел бы я спросить. И самое главное, что мне хотелось бы понять, почему эта Венька так доверился словам Лазаря Баукина, который уже однажды обманул его, и, может быть, опять обманет. Но сейчас уж Венька прямо рискует своей головой. И не только своей, а и моей, мог бы додумать я но почему-то не додумываю. Может быть, потому что очень боюсь отстать от Веньки и забочусь только о том, чтобы не потерять его в пурге, в этой белой, холодной, кромешной тьме, облепляющей меня. Я не вспоминаю даже о том, что мне самому еще недавно хотелось увидеть кланьку Звягину. И вот сегодня я должен увидеть ее, но сейчас это уж не так интересно мне. Мы с большими усилиями пересекаем поляну. Ветер все свирепеет, бьет в лицо, словно толченым стеклом, старается сбить с ног. Нет, такой пурги еще не было в моей жизни. Я останавливаюсь, почти падаю, кричу. — Подожди, Венька, подожди, — тебе говорят, — что случилось. Хочу поправить шапку. Может, не так будет бить в лицо. Очень сильно бьет. Ничего не вижу. — Ты не обращай внимания, — кричит Веньк. Пойдем дальше. Сейчас опять будет просика, А еще далеко? — Далеко. Просика поднимается в гору. Гора совершенно голая. Ни одного кустика. Но с горы видно, как в низине сквозь пургу мерцают огоньки. Значит, близко деревня. Я напрягаю все силы. Мне даже становится весело. Вот сейчас войдем в деревню. И что бы там ни было, мы согреемся, может, попьем даже чаю. Огни становятся все ярче. Где-то недалеко брешут собаки. Они, наверное, сами не знают собаки, как нам приятно сейчас слышать их брехню. Пусть брешут, пусть! Брешут еще сильнее, еще громче, еще яростнее. Мы уж прямо набредаем на собак. Они где-то вон там, за высоким забором. Хозяева, должно быть, еще не спят. Ну, конечно, не спят. Интересно, у каких ворот мы остановимся? Мы идем вдоль высокого забора, за которым живет наверняка богатый мужик. У него, судя по разноголосому лают две собаки, а может, три. Значит, есть что охранять. Собаки гремят цепями по натянутой во дворе проволоки. Этого я не вижу, но представляю это себе. Тут бы нам и остановиться у этих ворот. Хозяин уймет собак, и мы войдем в дом, но венька продвигается дальше. Мы проходим мимо нескольких домов и опять выбираемся в открытое поле, где крутит и вертит и истерически завывает пурга. Я оглядываюсь. Позади нас остались чуть видимые теперь огоньки. Позади все еще брешут надолго потревоженные собаки, а впереди непроглядная злая белая тьма и ветер с ледяной крупой. Венька оглядывается на меня и кричит, «Не шибко устал!» «Не шибко!» — отвечаю я. Но это уж я обманываю Веньку. Я не только устал, я просто еле живой. Мне теперь все равно. Я иду как во сне. Я могу упасть в снег и уснуть, но я все-таки иду за венькой.